Услышав эту новость, Адам Орлитон в сопровождении своего архидиакона Томаса Чендеса и первого камергера Вильяма Блаунта тотчас же отправился в Монмут, дабы потребовать королевские печати, все еще хранившиеся у Бальдука. Когда Орлитон объявил королю Эдуарду о цели своего приезда, тот сорвал с пояса Бальдука кожаный мешочек с печатями, накрутил завязки мешка себе на запястье, как будто хотел сделать из него кистень, и воскликнул —